Глава девятая. Колокольчик. Идем по тротуару вдоль какой-то площади. Не холодно. Но разговаривать на морозе чревато тем, что губы обметает, и потом надо будет мазать кремом. И никакая помада не подойдет. А я люблю помадку. Это мой самый главный элемент в декоративной косметике. Я использую почти все цвета. И яркие, и нюдовые, и блеск, и лак. — Больше всего люблю одну французскую фирму и всегда слежу за ее новинками. Но, — Ну? Так что про вечеринку на его день рождения? — спрашивает Илья, потому что я замолчала как-то, то ли от мороза, то ли от того, что не хочется это все вспоминать, и вытаскивать наружу кое-как утонувшую гнусь у себя внутри. — Пошли в тепло. Не могу говорить. Ветер сильный. Находим вполне приличное местечко, получше, чем в Звенигороде. Садимся, заказываем чай и пастилу. Он начал меня умолять довести с вечеринкой все до конца, чтобы все гости пришли, чтобы было офигенное дорогое шоу, розыгрыши и все такое. Я не соглашалась. Он встал на колени, рыдал, клялся, просил прощения, целовал мне ноги, превратился в какого-то жалкого придурка. Я не пустила его в спальню, и он безропотно согласился. На следующий день я потребовала, чтобы он взамен на вечеринку ничего пока не говорил мальчикам, потому что мы их должны были спокойными проводить в училище. А потом я потребовала, чтобы он мне пообещал самому подать на развод и сделать все максимально тихо и быстро. Он знал, что я дружу с одной семьей, где муж, известный адвокат как раз по семейным делам, и если начнет конфликтовать, мне есть к кому обратиться. — Ошибка, Ева! Вечеринка — огромная ошибка! — восклицает Илья. — Прости, что перебиваю. Он так внимательно меня слушает и ловит каждое мое слово, что я даже робею. Я в недоумении. Неужели кому-то интересно знать про мои тяжелые времена? Если бы это было не задание Макара, слушал бы он меня так внимательно. Да, не хватало мозгов, согласна. Частично из-за детей. Очень ранит мысль, как тяжело дети переживают разводы и ссоры родителей. Перевожу взгляд в окно. Не могу смотреть на Илью, потому что в глазах слезы. Илья ждет. Я согласилась на эту вечеринку. Все уже было готово и оплачено. Я поверила опять своему мужу-предателю. Нет. Нет. Не сойтись и все простить, в это я уже не верила. Я решила, что он не посмеет отправить мальчиков в училище в таком волнительном и неопределенном состоянии, когда ребенок узнает, что его любимые родители скоро станут для друг друга чужими людьми, что их семьи больше нет. Я очень переживала за реакцию сыновей. Я смотрю ему в глаза и вижу там свое отражение. Илья не безразличен к моим словам. Он настоящий импат в самом хорошем смысле этого слова. На вечеринку пришло очень много народу. Абсолютно все, кому я разослала пригласительные билеты. Все нарядные, в костюмах, готовые к празднику. В саду агентство устроило фееричное шоу, но я была как в тумане. Думала только, поскорее бы это все закончилось, а люди подходили и благодарили меня за такой чудесный и интересный вечер. Многие принесли подарки, их образовалась целая гора. У мужа же день рождения. Я сказала себе, помню, что не дотронусь ни до одной коробки и ничего не буду разбирать, пусть сам этим занимается. — А Евгений? — Он был рядом? Как он себя вел? — спрашивает Илья. — Он показал тебе хотя бы своим взглядом, какая ты молодец, как ты все прекрасно организовала, сдержала слово. Где-то под конец я увидела среди гостей ее. Эта тварь проникла в наш дом, а мой муж крутился около нее. Ко мне подошла подруга, я помню, и сказала, чтобы я следила за мужем. Я пошла к микрофону и громко попросила его любовницу покинуть мой дом, иначе я вырубаю электричество. Это, конечно, привлекло внимание. Евгений подбежал, выхватил микрофон. Мы начали ругаться прямо на сцене. Мои нервы не выдержали. «Правильно сделала. Он опять тебя обманул и откровенно унизил. Если позволил ей находиться в доме, зная, что ты в курсе, кто она такая», — качает головой от возмущения Илья. Вечеринка была подпорчена. Некоторые гости уехали сразу, остальные чуть позже. Тайная стало явным. Муж исчез на несколько дней, а потом вернулся и устроил мне скандал, что я не понимаю своей куриной башкой, сколько денег он вложил в тот вечер, как это было для него важно, что там было много нужного народу, важного для его карьеры и будущего детей. Орал, что я все испортила, и развод я получу на самых выгодных условиях, потому что я сумасшедшая, и мне надо лечиться». То, что он мне изменил и продолжал на моих глазах заигрывать с любовницей на вечеринке, в расчет не принималось. Я должна была не замечать. Это входило в его бизнес-планы. Не буду давать ему оценку. Она вряд ли кардинально отличается от твоей. А как вы отправили мальчиков в училище? Следит за моим рассказом Илья. Мы отправили их с мамой. То есть я и мама. Сказали им, что у меня с их отцом сложные отношения. Он уехал в командировку, и как только приедет, то сразу их навестит. Да он мне был не нужен. сыновьями я все делаю сама. И мама помогает. Она педагог. Расстроились, наверное. Сразу поняли, что дело пахнет разводом каким-нибудь. Современные дети все на лету хватает. Сейчас они все знают. И про развод... И про то, что у нас испорчены отношения из-за его измены. Я сразу им это сказала. А то будет им на голову капать, что это я виновата. С него станет. — Как зовут, ребят? — улыбается Илья. — Саша и Костя. Говорю я, самые дорогие мне имена. Им по одиннадцать сейчас. В феврале будет двенадцать. — Оба похожи на свою красивую маму? Вопрос висит в воздухе. Еще очень отдаленно, неопределенно, совсем тихо, я слышу колокольчик. Илья, кажется, начинает мне нравиться».